Глава 1368. Живущие в ночи. Когда Ван Боле приказал незваному гостю за стеклом убраться, дыхание резко прекратилось, но в следующую секунду раздался звук, как будто кто-то начал скрести ногтями по стеклу. Ван Буэлэ нахмурился. В городе он не мог действовать так свободно, как за его пределами. Магический закон обжорства был крепко запечатан, не стоит афишировать его наличие. Взглянув на пустоту за окном, он фыркнул и вернулся на место, где сел в позу лотоса и погрузился в медитативный транс. Кто бы ни скрёбся снаружи, прекращать он явно не собирался. Со временем зазвучали удары, словно невидимка от недовольства таким отношением Ван Буэлэ стал бить по стеклу. От удара вся комната строгалась. В такой обстановке Ван Буэлэ не мог медитировать. Вибрация проходила через его тело, вызывая неустойчивость магического закона слуха, Наконец он открыл глаза, подошёл к окну и мрачно выглянул наружу. Когда он встал, удары дыхания стали громче. «Жить надоело, а?» Губы Ван Буэлла растянулись в хищные улыбки. Внезапно он распахнул окно, схватил что-то на улице и затащил внутрь, после чего, не глядя, забросил в рот. Жжёт загадочного гостя, он закрыл окно. В комнате какое-то время раздавался хруст и душераздирающий вой, Ван Буэлэ ещё усерднее заработал челюстями, с непроницаемым лицом сев в позу лотоса. Вой слабел, пока в один момент совсем не стих, наконец всё пришло в норму. Больше не было ни стуков, ни скряж, ни дыхания. В долгожданной тишине Ван Буэлэ с довольным видом закрыл глаза и вновь погрузился в медитативный транс. Остаток ночи прошёл без происшествий. Когда Ван Буэлэ пришёл в себя, за окном всё вернулось в норму. По улицам между высокими зданиями сновали люди, Городскому шуму примешивалась доносящаяся издалека музыка. Жизнь шла своим чередом. Это вновь напомнило Ван Булы о федерации. С тяжёлым вздохом он направился к лестнице. Когда он спустился в ресторан на первом этаже, то сразу заметил кое-что странное. В зале обедали такие же, как он, постояльцы гостиницы. Их сноровисто обслуживали официанты. Посетители вели себя как обычно, чего нельзя сказать о работниках ресторана. Они нервно косились на Ван Бууэлле, Причём в их глазах легко читался благоговейный трепет. «Слышали ночью крики из моего номера?» Пока Ван Буэлэ скользил взглядом по официантам, те молниеносно опускали глаза в пол. Не успел он выйти на улицу, как его остановил мужчина средних лет в сопровождении нескольких сотрудников. Он был хорошо одет и явно много времени уделил внешнему виду. С Ван Буэлэ он повёл себя очень вежливо и проявлял завидный энтузиазм в разговоре. После непродолжительной беседы он предложил Ван Буэлле переселиться в номер получше. Ван Буэлле не стал отказываться или спрашивать, от чего ему выпала такая честь, ибо он догадывался, в чём было дело. После разговора он прошёл мимо рассыпавшегося в лебёздностях мужчины и отправился на прогулку по городу. Первым, что Ван Бола услышал, был свист проносящихся мимо летающих машин. Он был погружён в свои мысли. Ему казалось, будто он находился не в изначальной вселенной пустого Дао, а в Федерации. Куда-то шли небольшие колонны людей с транспарантами, по улицам сновали горожане, в городе царил мир и покой, умиротворяющая атмосфера окутывала людей словно мягкое одеяло. К полудню Ван Буэлэ принял решение он присоединится к секте гармонирующей полумесяц с имеющейся у него нотой. Вот только довольно быстро выяснилось, что он не мог найти в городе их штаб-квартиру. Накануне юноша не упомянул, где их искать, а Ван Буэлэ не стал спрашивать. Всё-таки город жаждучек слушать был не таким уж большим, Разумеется, почти все горожане должны знать, где находятся три великих секты. Он полдня рыскал по городу, но так и не нашёл ни одной. Такое показалось в Анбулу странным, особенно после ответов нескольких прохожих. Оказалось, что они понятия не имели, где их искать. Все в городе, жаждущих слушать, знают о существовании трёх великих сект, но почему-то мало кто знает их адрес. Неужто секта, гармонирующая полумесяц и город, находится в разных плоскостях бытия? Или днём её просто невозможно увидеть? Задумчивый Ван Буэлло вернулся в ресторан своей гостиницы, к нему сразу же подскочил улыбчивый официант, чтобы показать новую комнату. Уже сделав шаг в комнату, Ван Буэлло внезапно сказал «Попроси управляющего зайти». Официантки внул и пули умчался вниз. Спустя какое-то время стоящего окна Ван Буэлло услышал стук. По знаку его руки дверь отворилась, в коридоре стоял всё тот же мужчина в идеально подогнанном наряде, на его губах играла улыбка. «Почтенный, могу войти? Прошу!» Ван Буэлэ обернулся и тоже улыбнулся. Управляющий зашёл, затворил за собой дверь и стал терпеливо ждать, что скажет гость. Такая учтивость обычно располагала к себе людей. Ван Буэлэ, окинув его взглядом, удовлетворённо кивнул. «Как мне вступить в секту, гармонирующий полумесяц?» Ван Буэлэ не стал ходить вокруг да около. подобострастная маска управляющего дала трещину, Он внимательно посмотрел на Ван Буэлло и осторожно сказал. «Для этого нужна уникальная для этой секты нота». Не дав ему закончить, Ван Буэлло взмахнул рукой. На ладони заискрилась нота. От увиденного управляющий тяжело сдышал. У него даже заблестели глаза. «Скажи, где находится секта, гармонирующий полумесяц». Продолжал гнуть своё Ван Буэлло. «Почтённый, секта, гармонирующий полумесяц, расположена в городе, но найти её нельзя» потому что её и две другие великие секты можно отыскать только ночью. В тёмное время суток большинство практиков не смеет показываться на улице, но для могучных практиков слуха это счастливейший час. Коли Почтенный желает присоединиться к секте, гармонирующей полумесяц, достаточно просто выйти на улицу ночью. Но-то в вашей руке сама приведёт вас к ним». Ван Буэлла задумался. Всё оказалось в точности так, как он и думал. Кивнув, он уже хотел попрощаться, но тут управляющий немного помялся и, наконец, решился почтенный вам не нужен личный слуга? Каждому, кому удаётся стать членом одной из трёх великих сект, по правилам разрешается иметь слугу. Помимо заботы о ваших каждодневных нуждах, он получает право заниматься культивацией в секте. Наш господин готов предложить своего наследника. Из него получится хороший слуга. За это мы готовы заплатить ту цену, которая вас непременно устроит». Неграмко предложил управляющий. «Обладатель такой гостиницы не может найти в городе достаточно сильного человека, кому был бы нужен слуга?» Ван Булы смирил взглядом управляющего. «У нашего господина много отпрысков», — смущенно признался управляющий.